Глава 18. И все же это было его письмо к сыну, и написать его он мог только так, как написал. То, что досталось ему Мартину от его дедов, тоже не было предназначено и сделано для него, но перешло к нему и сопровождало его всю жизнь, и много для него значило. Дубовый письменный стол, за которым он сидел, принадлежал деду по отцовской линии. Дверцы, скрывающие выдвижные ящики, витрина с другими дверцами и открытыми ящиками. Всюду резные украшения, на дверцах резьба в виде виноградных гроздев и листьев. Он любил сидеть за этим столом на стуле, сделанном из того же дерева и в том же стиле. А поставец для письма, за которым еще ребенком писал тот же дед, он велел переделать в конторку. От другого деда ему досталось кресло, на котором уже несколько раз меняли обивку, и карманные часы, которые он ежедневно заводил и вешал на серебряную подставку на столе. После смерти дедов никто, кроме него, не захотел взять себе эти вещи, в том числе и ночные рубахи одного из них. Длинные, зимние, и теплой фланели и летние, из легкого полотна. А ему они так понравились, что когда они отслужили свое и обветшали, он заказал такие же новые. Он пользовался дедовскими почтовыми весами в серебряном ящичке, в котором дед хранил сигареты, держал канцелярские скрепки, а рядом со столом висела написанная другом деда картина «Зимний пейзаж». Будут ли эти вещи что-нибудь значить и для Давида? Для него, Мартина, они были связаны с воспоминаниями. Ребенком он видел, как ими пользовались. Одного деда он запомнил сидящим в кресле, другого за письменным столом, взвешивающим на весах письмо, достающим из ящичка сигарету. Детской конторкой для письма при нем никто не пользовался, а в ночной рубахе дед никогда не показывался, но вещи эти, тем не менее, стали ему дороги. Случай, — думал он, — чистая случайность, что я оба раза оказался в нужное время в доме, когда после смерти стариков наследники хотели утилизировать их вещи, которые никому были не нужны, а мне как раз пригодились. А привязался я к ним не потому, что так любил своих дедов и бабок. Кого-то любил, кого-то не очень. Всем, что меня окружало и много для меня значило, я обязан случаю и у Давида все будет так же, с этим нужно смириться. То, что я пишу для него, либо достигнет адресата, либо не достигнет». Перед тем, как забрать Давида из детского сада, он еще сам, толком не зная для чего, купил в канцелярском магазине два альбома для рисования – цветные карандаши, точилку и ластик. «Через две недели у мамы день рождения», – сказал он Давиду, укладывая его спать. «Может, нам вместе нарисовать для нее что-нибудь?» «А что мы нарисуем?» «Еще не знаю». «Может, что-нибудь про нас с тобой?» «Неплохая мысль. Мама точно будет рада». «Давид задумался, что же нам нарисовать?» «Придумай что-нибудь. Я подумаю и завтра скажу тебе». «Только маме ни слова. Пусть это будет сюрприз».